Глава вторая. С минуту смотрю на темно-синий файл с документами внутри, как на бомбу замедленного действия. Впрочем, почему как? Она и есть бомба для меня. Насколько я помню, наши законы за один день не разводят. А значит, до взрыва еще есть время. Слегка трясу головой, пытаясь прийти в себя. На мои требования пустить внутрь офисного здания. В окно выскунулись любопытные сотрудники, и сейчас они явно в ожидании продолжения шоу. Но я их разочарую, и без того потешило столько людей своим взрывным характером. Разворачиваюсь и медленно шагаю к парковке, высоко задрав голову и максимально сохраняя остатки своего достоинства. А внутри мне хочется разреветься от обиды, упасть на асфальт. И колотить по нему кулаками в приступе истерике, как излишне эмоциональному ребенку, которого не понимают взрослые, ужасные позывы мной управляют, но я не поддаюсь. Пусть окружающие дальше развлекаются, не за мой счет. Юлия Сергеевна, наконец-то вы пришли. Тут уже очередь на въезд. Подбегает ко мне охранник парковки. Вы же уберете машинку, да? Спрашивает, заискивающе заглядывая мне в лицо, а ведь он знает больше моего. И те все в офисе тоже мелькает вдруг мысль на краю моего сознания. Может, они и не в курсе деталей, однако раньше меня были осведомлены о том, что творится, какая-то нездоровая ерунда. Уберу, в обморок от страха не грохнись, отвечаю охраннику, поджав губы. Он не корень моих бед. Но очень уж раздражает происходящее. Подхожу к своему автомобилю и с идеально прямой спиной сажусь на водительское место. Ни одна машина позади не смеет посигналить или еще как-то выразить свое недовольство. Конечно, ведь для них я пока что супруга босса, но все изменится, когда они припаркуются и пройдут на свои рабочие места. Прикусываю губу, чтобы подавить злые слезы. которые уже на подходе и аккуратно выруливаю. Руки и ноги действуют механически, доставляя меня домой. Голова совершенно не участвует. Там царствует обречённость и пустота. Перед въездом на территорию нашего комплекса автоматически ожидаю подвох. Подхожу к воротам с уже не такой прямой спиной, да и подбородок у меня совсем не на высоте. Сохранять гордый вид мне более не удается. Подозреваю, что я все больше приобретаю общие черты с побитой собачкой, выкинутой на улицу после того, как та пометила в неположенном месте. Только так и не узнала об этом хозяева попросту не посчитали нужным объяснить, молчаливо выкинули верное животное. На самом деле, всего лишь воспользовавшись, подвернувшись им возможностью, потому что не бывает такого, что радовал пес радовал. А в один день вдруг стал ненужным. Диверсия готовилась давно, только пса забыли предупредить. Ворота открываются, никто за ними не стоит, чтобы прогонять меня. Я возвращаюсь в машину, паркуюсь на этот раз поближе, не еду на привычное место. Еще неизвестно, что меня ждет в квартире. Все же я не побитая собачка, хотя ощущаю себя таковой. Я человек, и со мной придется считаться. Закрываю автомобиль и иду в подъезд. Сердце уже болит от сдерживаемых эмоций, но я по-прежнему терплю. За закрытыми дверьми покричу и поплачу, если получится, конечно. Открываю дверь своим ключом, автоматически отмечая, что замки не поменяны. Захожу в квартиру. Здесь никого. Я одна. И наконец-то могу спустить предохранитель. Ноги подкашиваются. И я буквально падаю на пол, на последнем усилии, захлопывая за собой дверь. Тупая боль вырывается наружу, и по щекам, наконец, стекают слезы. Я их не сдерживаю. Пусть выйдут хоть все. Мне они не нужны. Понятия не имею, сколько сижу вот так на полу. Я уже и о дверь спиной опираюсь, чтобы удобнее было, а вставать все не хочется. И это я оплакиваю лишь свое унижение на работе. Что происходит у нас со Стасом и его семьей? Еще даже толком не анализировала. Надо бы копнуть глубже. Да все никак. Вариант с тем, что это их жестокий розыгрыш, чем дальше, тем больше. Видится слишком фантастичным. А жаль. Ох, только сейчас я понимаю, что ни черта. Я не сильная и гордая девица. и ни капли не независимая. Поздно, утратила все эти черты примерно год назад, а может и еще раньше, когда влюбилась в Стаса и стала ставить его интересы выше своих. Вот же засада. Да я бы его сейчас простила, просто выйди он из комнаты и сообщи мне, что он и его родители перестарались, что я по-прежнему в семье. Такое я безвольное ничтожество». что самой тошна от себя. За что? Поднимаю голову и кричу в потолок, но он, конечно, молчит. Несколько глубоких вздохов, легкие пощечины по щекам, и я уже почти готова открыть эту чёртову папку, которая должна вот-вот взорваться, окончательно превратив мою жизнь в жалкие клочья. Жалеть себя это прекрасно, но нужно понять до конца, что происходит. И исходя из этого строить дальнейшую линию поведения. Брезгливая гримаса застывает на моем лице, когда я вытаскиваю белые листы формата А четыре. Будь у меня воображение посильнее, я бы наверняка почувствовала гнилостный запах, исходящий от бумаги. А как иначе должны пахнуть столь ужасные новости? Вот и я думаю, что именно так, максимально противно и неприятно. Быстро пробегаю по напечатанным строкам, в них никакой души, лишь новая порция болотной жижи, что так и наравится испачкать мои пальцы. Но я ей этого не позволю. Отшвыриваю бумажки в сторону, намереваясь их позже разорвать на маленькие клочья. Все равно там лишь пояснения от адвоката, да копия брачного договора, которую я не смогла заставить себя прочитать. Все самое важное. Будет в суде. Прячу лицо в ладонях и качаю головой. Не верю. Просто не верю в происходящее. Каким образом может случиться такое, что человек уезжает в командировку, до этого целует свою жену, говорит ей слова любви, а спустя неделю даже не утруждает себя разговором, трусливо подсылая адвоката. Он даже записку мне не написал. Среди бумаг лишь копии документов с пометками юриста. Грустно бормочу себе под нос. Но что я сделала? Снова вопрошаю и поднимаюсь таки на ноги. Силы понемногу возвращаются. Истерика закончилась. Поныла и хватит. Прежняя Юля рвется в бой. Но нет, без внятных объяснений они от меня точно не избавятся.